Славной дождливым летом и затяжной осенью. Но печь то избы с собой не унесешь. Да и слухи о новой войне, который год ходят, Как бы вовсе ни с чем не остаться. Гость обсосал утиную косточку, Поглядел в окно на свернувшегося клубком нетопыря, Равнодушно обронил. Мелочевкой не обойдетесь, Дорогу менять надо. Тишина сменилась покашливанием, Потом шишуканием. А можно ее сменить-то?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 Один к пятидесяти где-то, прикинул путник, на миг обратившись к дару. Ну, значит, пятьдесят и возьмем, не считая тех двадцати. Снова зашушукались. 30 стоила дойная корова. Хорошая, молочная, а на остаток можно мешок курей купить. Даже хуторским накладно, а уж простым весчанам. Эй, толкович! Голова легонько пихнул локтем лавошника. Сколько дашь? А чё сразу толкович?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 Лавка и кузня стояли бок о бок, и если бы соседи так схлестывались при каждой встрече, то давно бы уже друг друга поубивали. «Десять с тебя, десять с мельника и еще десять с сурка содрать попробую. Выше потеряете больше, если засуху не отведем. Лавочник услышал, что обирают не его одного, успокоился, и еще немного побурчав, полез за пазуху. Мельник вовсе не стал спорить. «Не будет зерна, не будет и помола».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 «Люди, не поддавайтесь искусу разовой выгоды!» — голосил он, барабаня под двери ладонями. он вытащит алмазы с подножья горы, но вслед за ним на ваши головы сойдет лавина. Откуда мы знаем, куда приведет новая тропа? Вдруг на ней нас ждет уже не засуха, а наводнение, мор, пожар, соврянская тля?» «Хоть бы он мне крысу не попортил!» — слух подумал путник и так недобро глянул на дверь, что двое дюжих парней скорее кинулись во двор, зажимать крикуну на рот и оттаскивать подальше. Вежливенько, конечно, без вредительства. Путник, он уедет, а с мальцом в мире жить надобно. И самому мальцу, думается, в гробовую клеть еще не хочется. Богиня тут -то только души защищать гораздо, с телами у нее хуже выходит. Вопли мальца затихли. Путник встал, сладко потянулся, подвигал плечами.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 Из дупла, прошившего его от корней до макушки, с испуганным цоканьем высыпала стайка белок, заметалась по веткам, торопливо перескакивая на соседние деревья. Старый трухлявый великан сумел пережить и зимние снегопады, и весенний ураган, широкой полосой положивший лес вешкой левее. Вешка. Мера длины примерно один километр. Но сегодня его везение кончилось.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 Ни духи, ни зараза его не взяли. Голова же у него сразу больная была. Говорили, будто он прежде в путниках ходил, а потом утратил удар и свихнулся. Так вещание его бывшим и прозвали. Тропа почти заросла крапивой и малинником. Рыска здорово обстрекала и сцарапала ноги, пока добралась до забора. Дом и впрямь был старым. Несколько венцов ушли под землю, остальные обомшили и заплесневели.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 Предположил сын кузнеца от волнения кося больше обычного. Ему нравилась худенькая угрюмая девочка с желто-зелеными чужинскими глазами. Но признаваться в этом друзьям варить боялся, засмеют, а то и затравят, как саму рыску. Подавится, неуверенно возразил Илай. Из дома не доносилось ни звука, от чего мальчишкам было еще страшнее. Поди подсмотри в щелку. не отступил к лопуху друг, нашел дурака. «Струсил! Сам ты струсил! А вот и нет!» Рыска же выглянуть во двор не побоялась, и увидев, что мальчишки о чём-то спорят, решила переждать по эту сторону двери. Дом казался нежилым не только снаружи, но и внутри. Свет едва сочился в запыленные окошки. Плевка на одном из них при порывах ветра въедливо посвистывает. Углы затянула паутиной, лавка просела на сломанную ножку.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 А начнёшь пугать, в ладоши хлопать, может и на тебя кинуться. И в гумно ночью лучше не заходить. Откроешь дверь, а они шусть!» И по стенам вверх побежали, только шелест идет, до да глазки посвёркивают. Рыска завопили во дворе. рыска крыска вылазь из норки! А то мы твоему батке расскажем, что ты в старый дом заходила!» Мстительно добавил илай У девочки ёкнуло в боку.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 Иногда останавливался посреди улицы и начинал разговаривать, даже спорить самим с собой. Вещане только однажды слышали, как он обратился к кому-то другому. Путнику в его прошлый приезд два года назад. Впрочем, обратился слабо сказано. С руганью кинулся к нетопырю, пытаясь не то стащить всадникой на землю, не то что-то отобрать. Все думали, путник его сейчас в лоб кулаком, а то и мечом заедет. Но тот побледнел...